Глава 64. 24 декабря 2013 года 0 часов 0 минут. Бостон. Нет! Дрожь пробирает все мое существо. Никогда еще я не видел ничего более чудовищного. Тело тут же сгибается пополам, ноги подкашиваются. С ужасающим безразличием этот человек достает топор из шеи Дженнифер Траузе а затем решительно и спокойно поворачивается ко мне. Не могу поверить, что я не успел, что я не спас ее. Сердце бьется так бешено, что я не могу думать более ни секунды. Я бросаюсь на него. Я готов драться с ними в одиночку. Для меня неважно, много их или мало, мне все равно умру ли я. Главное, не позволить им жить дальше. «Нет! Больше никаких смертей!» — кричу я. Я бросаюсь на него, и мы падаем на безжизненное тело Дженнифер Траузе. Все происходит слишком быстро. Я вырываю из его рук топор и заношу над его головой. Я уже вижу его мертвое, рассеченное топором тело. Вижу, как остальные бегут в страхе, даже беловолосый, который молит оставить его в живых. Но тут что-то поднимает меня, я чувствую, как меня сжимают тысячи рук». Все вместе они хватают меня из силы и бросают в сторону огромного зажженного камина. Я падаю всего в нескольких сантиметрах от огня, и его жар обжигает мою кожу. Ребра издают жуткий треск, и острая боль пронзает спину. Женщина с криком бросается ко мне, словно одержимая, а человек с топором поднимается и смотрит на меня бездушным взглядом. Из стоящего рядом набора для камина Я хватаю какой-то крюк и бью им женщину по голове. Она тут же без сознания валится на пол. Трое других окружают меня, медленно подходя все ближе и ближе. Мне ничего больше не остается, и крюком я достаю из камина несколько горящих поленьев. От них тут же загорается ковер. Тип с топором начинает с тревогой мотать головой из стороны в сторону. Огонь быстро распространяется. Вдалеке я замечаю свой рюкзак — «В нем лежит канистра с бензином и книга с именами. Я должен до него добраться». Беловолосый в страхе бросается прочь из гостиной, но когда он оказывается рядом с человеком с топором, случается это. Без всякой жалости тот с пустым взглядом делает взмах рукой и преграждает ему путь. «Эрик, что ты творишь?» — вскрикивает Беловолосый. Он с ужасом смотрит на мужчину, но понимает, что уже слишком поздно. Одной рукой Эрик поднимает топор и со всей силы опускает на лосова. Он делает это несколько раз, и в какой-то момент мне кажется, что он мог бы всю жизнь стоять здесь и наносить удар за ударом. Я бросаюсь к рюкзаку, достаю канистру, и пока Эрик продолжает упиваться своей силой, Начинаю поливать бензином все вокруг. Огонь разгорается с чудовищной силой, пламя охватывает шторы и стены, жар яростно бьет мне в лицо. Обернувшись, я увидел дьявола во плоти. Эрик сбросил свою мантию, и теперь стоит абсолютно голый, смотря мне в глаза и крепко сжимая древко топора, Кажется, будто он не замечает огня, который уже перекинулся на его голые ноги. По его безжизненному взгляду я понял, что он не чувствует боли. Страх погибнуть от удара топора придает мне сил. Я бросаюсь в узкий проем, который еще не был охвачен пламенем. У своих ног я вдруг замечаю голову Дженнифер Трауза, и снова дрожь пробивает все мое тело. Не думая ни секунды, я хватаю голову и со всей силы бросаю в одно из громадных окон».